Ман Кальби. Она моя 2. Бонус. Все персонажи и события в романе являются вымышленными. Любое совпадение с реальностью случайность. Глава 1. Мика, Мика, кричала красивая стройная женщина средних лет, пытаясь догнать широко шагавшего по мраморной глади пола на улицу молодого статного мужчину. Попадавшиеся на его пути слуги испуганно натыкались по углам. В этом доме знали все. Саидом, как мрачно называли его за спиной в честь бога подземного царства у греков, лучше не связываться. Для Влады он же был её любимым старшим мальчиком, всё таким же буйным, немного взбалмошным, яростным. «Всё нормально, мам. Возвращайся в дом, а то достанется и тебе. Его величество нынче не в духе». Резко обернулся к ней, продолжая идти, не сбавляя темп. «Мика, останься на обед. Отец не хотел тебя обидеть. Почему вы вечно ссоритесь?» Она искренне переживала, едва сдерживая слёзы. Если бы ни годы выправки, ни десятилетия в роли первой леди, на которую были обращены взгляды миллионов, сейчас бы она устроила такую истерику, что мало бы им всем не показалось. Устала держать это всё в себе, но... Приходилось. Она сама сделала свой выбор. «Почти двадцать три года назад». «Всё нормально, мам». Ещё более раздражённо и нетерпеливо повторил он. «Ничего страшного не произошло. У меня просто неотложные дела. Нужно уехать на пару дней». «Мика!» Она не выдержала, голос предательски задрожал. «У тебя завтра день рождения. Какие пару дней!» Микаэл, наконец, остановился, подошёл к матери, нежно обнял за плечи, поцеловал в макушку. Посмотрел в янтарные глаза. Какая она всё-таки была красивая. И не только в его глазах. Он с детства привык, что на его мать все заглядываются, стоит ей только появиться на публике. Женщины устремляют на неё хищные и завистливые взгляды. Взгляды мужчин тяжелеют. И даже сейчас, в свои пятьдесят с небольшим, она была с фигурой девочки, роскошными волосами, таким благородным, аристократичным лицом. А она смотрела на него, своего первенца своего любимчика, своего непослушного красавца, так сильно похожего на отца и поэтому так тяжело находившего с ним общий язык. Микаэл был словно реинкарнацией Василия Увейдата, всесильного премьер-министра Сирии, занимавшего свой пост уже на протяжении более 25 лет и прочно закрепившего за собой место в плеяде самых влиятельных и эффективных политиков региона. Для Сирии этот человек был тем, кто смог сотворить невозможное, поднять страну из руин гражданской войны, вывести из тяжелейшего политического кризиса и экономического упадка, спровоцированных годами застоя. Он не щадил себя, отдавался работе с головой, вынужденный оставлять для своей семьи лишь крохи внимания. Но увейдаты все стойко принимали этот факт как должное, потому что по-другому у них было нельзя. Слово Василя было законом, не человек, скала. Хотя Влада всю жизнь ассоциировала его с морем. Разве есть на свете более всепоглощающая, более опасная и притягательная стихия, чем вода? А теперь на неё смотрел Микаэл. И как она не заметила, когда он вырос? Ещё вчера она играла с ним в роботов, а теперь перед ней взрослый, грозный мужчина, копия её мужа. Такой же статный, такой же грациозный, как снежный барс с непослушными пепельными волосами и этот убивающий наповал омут голубых глаз. Только, пожалуй, у Микаэла они были ещё более морозящими, холодными, сковывающими своим цепким взглядом, чем у Василя. В глазах Василя она хотя бы иногда могла разглядеть штиль. Во взгляде Микаэла всегда бушевала буря. Сердце Влады разрывалось всякий раз, как она слышала, как её два любимых мужчины сотрясали своими криками стены шикарного кабинета в резиденцию Вейдата. Сегодняшний день не был исключением. А ведь всё начиналось так хорошо. Василь сам решил позвать Микаэла на обед. Во-первых, все ждали приезда из Эмиратов Анвара. Во-вторых, надо было обсудить званый обед на этой неделе по случаю 28-летия Мики. В страну с официальным визитом как раз прибывал король Эмиратов шериф Макдиси с наследным принцем. Василь не любил его. Было за что, ещё как было, но политическая конъюнктура заставила их в своё время зарыть топор войны и с тех пор поддерживать постоянный рабочий диалог, видимость дружеских отношений. К тому же так уж сложилось, что наследник Эмиратского престола, первенец шерифа Луэй, был в дружеских отношениях со всеми детьми у Вейдата проводя вместе с ними в Сирии не одно лето. Несмотря на свою внешнюю жестокость, Василь всегда стремился быть своим детям, прежде всего, другом. Он с радостью шёл на уступки в отношении большей части их капризов. В разумных пределах. Даже Влада часто укоряла его, что он балует младшее поколение у Вейдатов, а ей приходится потом с этим мучиться. Но Василь был непреклонен. Любое желание пусть только пожелают. Главное, чтобы под его контролем у него перед глазами. Василь всегда любил, чтобы его дети чувствовали себя раскованно и комфортно в стенах резиденции, не пытались искать поддержки и опоры на стороне, не вляпывались из-за этого в дурацкие приключения. Вот только, похоже, такой подход благотворно действовал не на всех. Микаэл. Когда-нибудь этот мальчишка сведёт его в могилу на радость всем врагам. Его вечно тянуло в какие-то авантюры. В нём вечно восставал какой-то бессмысленный дух мятежа и противоречий. Влада часто говорила, что они похожи, но он этого восходство разве что внешне не видел. Василь с детства знал, что хотел. Он мог вспылить, но всё-таки выдержка и умение обуздать своих демонов были его постоянными спутниками по жизни. По сути, именно они и гарантировали секрет его успеха. Если в молодости он и мог сорваться, то со временем умение контролировать себя стало для него основой основ. Непоколебимый, жёсткий, но справедливый. Его единственной слабостью была жена. Обожаемая им прекраснейшая из всех женщин лучшая спутница в мире. Та, которую он выторговал у судьбы, вырвал когтями. Он бы даже в ад спустился, чтобы быть с ней. Именно поэтому, вопреки такому огромному количеству соблазнов, один из самых желанных мужчин Ближнего Востока, до сих пор в своих шестьдесят выглядевший как с обложки, его глаза горели только при взгляде на Владу. Слишком дорого он заплатил за свою любовь, чтобы разменивать её на мелкие грязные интрижки и мимолётную прихоть. Он был однолюбом. Удивительно редкая и удивительно благородная в наше время черта. Микаэл же был весь соткан из противоречий и контрастов, взбалмошной, эксцентричной, непредсказуемой, неуважающей женщин в большей своей массе, нагло пользующейся их диким, нездоровым интересом к нему и в то же время боготворившей мать, пылинки, сдувавшей с младшей сестры Амаль до последнего, пока из маленького ангела она не превратилась в красавицу, любое проявление внимания к которой теперь вызывало с его стороны агрессию и к ней, и к этому несчастному, осмелившемуся лишь взглянуть на святое. Он занимался весьма сомнительными направлениями бизнеса, нередко связанными с грязными деньгами, пороком и грехами, но при этом не переносил лжи, лицемерия и продажности. Его прямолинейность обескураживала, и в то же время он был непревзойдённым мастером блефа. Именно поэтому ему так отчаянно поддавались все виды азартных игр, требующих подключения не только удачи, но и мозга, аналитических способностей и умения запутать оппонента. Сколько раз он влезал в драки, тёмные истории, сколько раз был на волоске от гибели, банально из-за своих выходок. Будь то ночные гонки на машинах, пьяные драки, провокационные истории. Короче, не сын, а ходячая катастрофа. Влада медленно зашла в кабинет мужа, пребывающего глубоко в своих мыслях. «Зря ты так, Василь. Ты же старше, мудрее». Муж бросил на неё тяжёлый, озабоченный взгляд. Он сам был не в восторге от очередного спектакля на глазах прислуги и домочадцев. «Вот именно, Хабибти. Я старше и мудрее». Нетерпеливо ответил он, отшвырнув ручку. Потер виски, голова болела. «Это он, маленький сопляк, должен подстраиваться под нас, а не мы под него». Вообще-то этот маленький сопляк в прошлом месяце вошел в список «Форбс», как один из самых успешных и состоятельных бизнесменов до 30 в регионе. Василь пренебрежительно цокнул языком. «Тоже мне перспектива. Плейбой полусвета. Что это за дело за такое, Влада?» Чем он занимается? Казино? Клубы? Рестораны? Не удивлюсь, если он ещё и борделями владеет, просто мы пока об этом не знаем. До поры до времени, пока он не захочет нас этим эпатировать для очередной своей забавы. У тебя тоже были рестораны? Кстати, с твоих же ресторанов Микаэл и начал. Это ведь ты отдал ему их ещё в его восемнадцать, на ребрендинг. Сказал, что тебе нет времени этим заниматься. Правильно, Влада. В восемнадцать. Я ему решил развлечения на каникулы подкинуть. А он сделал из этого всего дело жизни. Не говоря уже о том, что люди говорят у нас за спиной. Сын, премьер министра Сирии, занимается теневыми делами отца. Да, Влада. Все воспринимают его бизнес как способ моего отмывания денег. Женщина тяжело вздохнула. Она понимала мужа. И в то же время была на стороне Микаэла. Она знала, что Василь мечтал видеть его своим преемником что хотел, чтобы Мика занялся политической карьерой. Тем более, что это было бы логично. Особенно всё это было печально в связи с тем, что их младший сын Карим тоже не рвался занять место отца. Мысли парня были целиком и полностью сосредоточены на информационных технологиях. В этом он был в своей стихии. В этой бы роли пригодился бы своей стране и семье. Да и не был его младший скромный зажатый сынок создан для политической жизни. В отличие от Микаэла, с его хитрым аналитическим умом, харизмой и беспринципностью. «Ты знаешь, что Микаэл чудил на этот раз?» «Все еще не мог выпустить пар Василь». Влада отрицательно покачала головой, присев на кресло в углу кабинета. «Он собирается выкупить казино «Де «Джунья» в Ливане, главное казино Ближнего Востока». Я так и вижу завтрашние заголовки газет. Клана у вейдатов мало своей страны. Теперь они хотят захватить соседнюю. Мало ли что пишут эти желтопресники, тебе ли не знать. Вопрос не в том, Влада. Вопрос в самом подходе этого сопляка. Почему нельзя посоветоваться прежде, чем делать такие вещи? Почему нельзя поставить у руля своего бизнеса какого-нибудь фиктивного руководителя? Нет же, Микаэл специально проворачивает эти свои аферы. В открытую демонстрирует миру, что это он за ними стоит. Иногда мне кажется, что это какой-то намеренный вызов мне, Влада. Он словно мстит мне, винит меня. Не начинай! Устало осекла его Влада. Она ненавидела эти разговоры Василя, отчасти потому что чувствовала в корне проблемы свою вину. Ладно, попытаюсь повлиять на него через анвара. Он сегодня прилетает. Лицо Василя чуть заметно помрачнело. Он любил Анвара и в то же время испытывал к нему какое-то странное, несколько натянутое, даже ревностное отношение. Он был сыном его друга, Карима Диба. А ещё он был сыном мужчины, который некогда любил его, Василия, жену так же, как он сам. До сумасшествия, до фанатизма, до потери себя, если бы не трагическая гибель Карима. Едва ли эти двое сильных мужчин могли бы примириться в битве за её сердце и право обладать ею. Это соперничество в итоге переросло бы в очередную войну. Возможно, пострашнее той, какую они некогда вели, на политической почве. А Амаль? Когда летит она из Парижа? Амаль приедет завтра вечером вместе с Мадлен. Не раньше. С утра у неё экзамен, но это ничего. Макдиси планирует прилететь к нам на званый ужин в пятницу. Как раз все будут в сборе. Может, даже Мику удастся убедить. Ладно, пойду прилягу. Вымотали вы меня». Влада удалилась из кабинета, а Василь откинулся на край стула и снова задумался о своих детях. Конечно, для публики картинка была идеальная. Красивая семья, старший Микаэл, успешный 27-летний бизнесмен, 22-летние близняшки, непокорная красавица Амаль, И тихоня Каримджи, как в шутку, они назвали его на уменьшительно ласкательный манер. Колючая взбалмошная Мадлен, его дочь от бывшей жены Мирны. Та ещё заноза, хотя в душе хорошая девочка, просто уж очень ершистая. Он был рад, что переезд Амаль в Париж после поступления в Сорбонну, где с детства с семьёй его бывшей жены жила Мадлен, сблизили двух сестёр. «Всё-таки кровь не вода, не разбавишь». Его всегда для него маленькие, такие уже взрослые дети. И когда только они успели вырасти. Каждый по-своему хорош, каждый по-своему сложный. Как же тяжело было находить правильный подход к каждому. Как непросто было лавировать среди их интересов, их желаний, потребностей. А главное, не потерять в этом ни семьи, ни авторитета для страны.